Событие, шестьдесят четвертое. Разговор в детском саду. Вовочка. Настя, а ты, баба, горячая? Настя. Не знаю, но когда с горшка встаю, пар идет. Михаил Николаевич, слушаю вас. Это командир отдельного разведывательного мотострелкового батальона имени Иосифа Виссарионовича Сталина, Иван Яковлевич Брехт. «Наверное, в армии не так представляются. Пиджаку простительно. «Болеете? Испанка? Еще заразите! Ха-ха-ха-ха!» И заржали на той стороне через треск помех. «Гулкий такой бас!» «Не то. Тухачевский — это большой человек. Поэтому его, наверное, товарищ Сталин и не любит с товарищем Ежовым и прочими ягодами. Они все чуть выше полутора метров, а то и ниже». Рост Сталина 152 сантиметра. Ягоды, по официальным данным, 146 сантиметров и метр восемьдесят рост Тухачевского. Просто на две головы выше. И, кроме того, атлет. Гирями балуется, гимнастику делает. Как такого можно любить? Нет, товарищ Тухачевский, это тут командарм Блюхер надымил. Переживает. Решил отвесить маленькую плюху будущему маршалу Брехт в отместку за пребывание в холодильнике. василий константинович в это время доставал очередную папиросу услышал икнул смял в пепельнице незажженную сигарету хмыкнул показал кулак почему то левый как тому высоцкого у него ударная лее а у меня ударная правая показал и пошел открывать форточку комбат мне тут вчера начальник интендантского снабжения пво розенберг яков самойлович звонил Говорит, что у вас против самолетов японских с помощью крупнокалиберных пулеметов Браунинга два боя выиграно. Пять самолетов сбито. Правда? Как вообще оцениваете этот пулемет? Как вот общаться? Товарищ заместитель наркома? Не пиджак же? По-пиджаковски обратимся. Михаил Николаевич, давайте с конца отвечу. срочно нужно покупать у америки в смысле у сш эти пулеметы и либо выпускать по лицензии либо какую хренотень чуть изменить и выпускать как свои очень хороший пулемет если их ставить в спарке на кузов автомобиля газ аа то будет очень подвижная и мощная зенитная установка а если пулеметы не с парками ставить то по четыре двумя с парками то это вообще будет убойная техника. Также можно поставить эти две спарки на шасси от танка Т-26. Тогда еще и проходимость добавится. Кстати, на шасси от Т-26 можно поставить и новые 120-миллиметровые минометы, что начали изготавливать в Харькове по разработкам Бориса Ивановича Шавырина. Их можно и на ГАЗ-АА ставить. Тогда это будет такая вундервафля для противника, что справиться с ней сможет только авиационная армия. Подъехал на передовую, дал 5-6 залпов и переехал на пару километров правее или левее. Опять пять-шесть залпов и снова отъехать. И пусть они артиллерией долбят в пустое место. Засечь эту артиллерию вражескую. Подъехать через час, как выдохнуться, и накрыть ее залпом из минометов. Дальность стрельбы у миномета калибра 120 миллиметров, около шести километров. Стоп, комбат! Подожди! Не вали все в одну кучу. Давай про браунинги. У нас ведь в армии есть два крупнокалиберных пулемета. Это ДК системы Дегтярева и ШВАК. Шпитальный Владимиров, авиационный крупнокалиберный. Знаком с ними? Что про них скажешь? Что про них можно сказать? Сказать, что хрень полная, так нет. А вот почти полная, это точно. Товарищ заместитель наркома. Без товарищей можешь? Ругнулись там среди треска помех. «Михаил Николаевич, у швака просто запредельная. Я бы даже сказал, чрезвычайно большая сложность устройства отдельных услов. Особенно механизмы питания и экстракции стреляной гильзы. Это создает проблемы при обслуживании. Уверен, что именно этот же факт усложняет его производство. Уверен, что особенно велика трудоемкость изготовления механизма питания и ствольной коробки». «Ну, производственники, допустим, справятся, а вот при эксплуатации...» «А что при эксплуатации? Комиссия приняла на вооружение, значит, удовлетворена пулеметом?» «Про комиссию ничего не знаю. Могу только свои наблюдения сообщить. В случае неполадок доступ к механизмам крайне затруднен. В отдельных случаях для устранения задержек в стрельбе требуется частичная или полная разборка пулемета, что невозможно сделать в полете». «Пулемет же для авиации спроектирован». «Да, я слышал про нарекания от летчиков. Запомнил. Что с пулеметом Дегтярева? Знаком с ним?» «Знаком еще годам два назад. Пришел один такой, посланный блюхером для испытания. Не то чтобы совсем плохой пулемет, но недоделанный, недоведенный до ума. но пулемет не тянет. Так, пару раз пальнуть». «Михаил Николаевич». По ДК, можно так сказать. Зачем нужен пулемет, который делает 30 выстрелов? Питание пулемета ДК – дисковое магазина на 30 патронов. Нужно переделывать под подленточное питание. Как можно воевать, если стрельнул за пару секунд все 30 патронов, а потом пару минут на перезаряжание Да за это время цель сместится, и снова надо целиться. Сначала начинать. Надо обязательно переделывать под ленту, а еще лучше все же использовать наработки американцев. Вот к Браунингу вообще претензий нет. Ну, разве чуть тяжеловат, на плече не унесешь. Там крупнокалиберные пулеметы при приноске на плече и не предназначены. Да, забыл совсем. Михаил Николаевич, нам в авиацию и в зенитные части нужно вместо пулемета, или вместе с пулеметом, еще и автоматическую пушку иметь. Лучше всего подойдет швейцарская пушка «Эрликон». Там калибр 20 миллиметров. «Нужно срочно у них одну купить или, американцы, кажется, начали делать по лицензии, тоже покрасить в другой цвет и начать производить в СССР?» «Покрасить? Смешно. Ладно». «Запомнил, хотя я не совсем согласен». «Вернемся к американским пулеметам системы Браунинга. Расскажи, как ты их использовал? Где?» «Долгая история». «Не тяни. Рассказывай». «Рассказал про инцидент у озера Хасан». разбитые бомбардировщики и истребители, про потопленные катера, про сотни убитых немцев. Там пару минут молчали. Хм, комбат, да по тебе смирительная рубашка плачет. Горячий ты хлопец. Да даже не так. Ты буйно помешанный. Как тебя еще не расстреляли? Это, я так понял, из твоего рассказа происходило на территории Манчжоу-Го и Кореи. Ты там одновременно, трем государством. Разбил японцев. Войну единоличную объявил. даже сразу не интересно стало про браунинге хотя говоришь почти все это наделал американскими пулеметами плюс противотанковые ружья симонова птрс и карабины арисака переделанные в снайперские винтовки ну и один истребитель и пять весело а истребитель откуда там и правда посмеялся будущий маршал у меня в батальоне есть три самолета «Откуда и зачем?» — бросили там смеяться. Пришлось рассказать о структуре батальона и о том, как в последнюю неделю использовал авиацию. «Точно надо в смирительную рубашку одеть. А если всю твою команду перебросить на озеро Хасан и ату сказать? Пхеньен возьмешь?» «Присказка такая есть, товарищ Тухачевский. Не съем, но понадкусываю». Вместе посмеялись подошеломленные взгляды Блюхера. Даже снова закурил будущий маршал от избытка чувств, хоть кулак и опять показал. «На этот раз правый. Это что-то значит, или командарм обаеручный боец?» «Бери бумагу и поминутно все описывай. Да, там скажи, что тебя арестовать хотят. Что сначала мне подробный рапорт нужен. Потом пусть расстреливают. Опять поржал. Что-то Иван Яковлевич в этот раз весело не стало». «Да шучу я». Блюхеру трубку дай, я ему скажу, что с тобой делать. Дал. Сказал, наверное, потому как Василий Константинович выгнал Брехта из кабинета царственным жестом. Махнул ручкой барин блин. Блюхер через секретаря вернул Брехта перед свои очи через полчаса. Был в чуть более благодушном состоянии, чем до звонка. Напоил чаем и даже две сушки дал. Иван Яковлевич, я тебя с гаоп-вахты не буду извлекать. «Ты просто не знаешь, что за мразь этот Лазарь Наумович, мать его, Оранштам. Он уже десяток доносов на меня написал, да и на остальное руководство армии. Ты не та фигура, чтобы на него с шашкой бросаться. Да и спокойно там, в камере, не отвлекает никто. Я прикажу...» «Там холодно!» «Холодно. Ну, оденут сейчас, я одеяло прикажу выдать дополнительное. Чаю горячего давать, команду еще дам». «Еду получше, но выпускать не буду». «Как там, в Москве?» Вре в воинсовете на твои художества отреагирует. «Не знаешь?» «Вот и я не знаю. Бумагу и перо с чернилами тебе дадут. Сиди и выполняй приказ заместителя наркома. Рапорт пиши». «Сергей!» Обратился к ординарцу. «Слышал? Обеспечь. С тебя спрошу». «Уводи». «Увели».